Второе. Есть в мире лишние, добавочные Не вписанные в окоем Не числящимся в ваших справочниках Им свалочная яма, дом Есть в мире полые, затолканные Немодствующие Навоз, гвоздь вашему подолу шелковому Грязь брезгует из-под колес Есть в мире мнимые, невидимые, Знак Липрозариумов краб. Есть в мире Иовы, что Иову завидовали бы, когда б. Поэты мы и в рифму с париями, Но, выступив из берегов, Мы бога у богинь оспариваем И девственницу у богов. 22 апреля 1923 года.